Глава двадцать пятая Рождество было безрадостным. Мэги проснулась с похмелья, ощущая во рту вкус ковра, пропитанного липкими ликерами. Канун Рождества она провела в пабе вместе с Кейт. Пьяница с волосами, как у Иисуса Христа, и бородой, от которой несло блевотиной, всю ночь пытался ее поцеловать. Мэгги отвергла два предложения переспать и одно обрести спасение, когда незадолго до полуночи явилась церковная армия со своими жестяными кружками. И вот теперь в ее убогом жилище Мэгги настигла расплата за хмельную ночь. Соседка Кейт уехала к родителям. Мэгги была бы рада даже трэш-металу, Но его не было слышно с тех пор, как она оставила металлисту свою визитную карточку. В доме было тихо и холодно, точно в могиле. Жалея о том, что не приняла приглашение Кейт встретить Рождество с ее семьей, Мэгги включила газовые обогреватель и пошла в ванную. От грибка в углу исходили дурные намерения. Когда Мэгги вернулась в комнату, Обогреватель уже остыл. Она вывалила на стол содержимое сумочки, но не нашла ни единой монеты, чтобы покормить счетчик. Она включила портативный телевизор. Похоже, по всем каналам показывали мультики. Мэгги снова легла в постель. Там она и оставалась где-то до середины дня, когда кто-то начал ломиться во входную дверь. Мэгги вылезла из кровати и, завязав кушак на своем халате, поплелась вниз по лестнице, а потом по холодному коридору. — Эш! Он стоял, держа в руках сверток в подарочной упаковке. Мэгги обняла гостя, в порыве энтузиазма, едва не столкнув его с порога. — Ах, Эш! Я подумал, что ты здесь одна, и мне это не понравилось. «Подумал, что тебе не помешает взбодриться». Мэги провела его внутрь и попросила подождать на кухне, пока она переоденется. «Холодно здесь», — заметил Эш, когда она позволила ему войти. «Это худшее Рождество в моей жизни. Ты представить себе не можешь, как это ужасно, встречать Рождество в одиночестве». Эш смерил ее странным взглядом. «Надевай пальто», — сказал он. «Пора тебе познакомиться с моей женой». «Но, Эш, я бы не хотела вам мешать. Это нечестно». «Делай, как тебе говорят. Нечего торчать здесь целый день». И Мэгги позволила Эшу заставить ее провести Рождество у него дома. Она взяла с собой все еще завернутый подарок и села в машину рядом с ним. Ехать пришлось около получаса по дорогам, которые были почти пусты. Эш обитал в большом мрачноватом особняке с фасадом, увитым буйно растущим плющом. В гостиной был угольный камин, огонь в нем полыхал за медной решеткой. Эш отодвинул решетку в сторону чтобы Мэгги могла в полной мере наслаждаться теплом. Пока хозяин наливал им по стаканчику хереса гостья окинула комнату быстрым взглядом. К некоторому ее разочарованию, гостиная оказалась самой обычной, с диваном, обитым дралоном, с бархатными шторами и медными украшениями, расставленными вокруг огня. Мэги ожидала чего-то... «Более богемного, более эксцентричного». «Твое здоровье», — сказал Эш, прихлебывая Шерри. «А разве твоя жена не собирается к нам присоединиться?» «Жена». «Верно. Пора тебе познакомиться с женой. Пойдем ко мне в кабинет». Эш взял Мэгги за руку и повел ее по коридору в комнату, находящуюся в дальней части дома. Он открыл дверь и подтолкнул ее вперед со словами «Мэгги, познакомься с женой». Гостья растерянно оглянулась на него. В комнате никого не было. Зато здесь были собраны все эксцентричные или богемные предметы, которые Мэги ожидала встретить Уэша в доме. Это и вправду оказался кабинет. Возле дальней стены стоял огромный со спортивное поле письменный стол с обитой кожей столешницей. Мигающий экран компьютера подсказывал, что хозяин провел какую-то часть праздничного утра за работой, Стены были украшены большими картами, утыканными булавками и цветными лентами, связывающими географические пункты. Оставшееся пространство стен было увешано гравюрами в рамках. Комнату пропитывал острый запах благовоний. На полках или на отдельно стоящих столах-витринах была представлена внушительная коллекция статуэток, скульптур, резных вещиц и фрагментов барельефов. Комната была музеем, но в ней царила атмосфера святилища. — Это все? — Именно, — сказал Эш. — Богиня! Во всех ее разных воплощениях. Я собираю их. В сущности, я их изучаю. Это мое хобби, когда мне не надо быть в магазине. А карты? Я слежу за передвижениями богини за всю историю ее существования. Вот, посмотри. Она появилась здесь, на Ближнем Востоке, а потом ее влияние распространилось на Африку, Азию и Европу. Затем с переселением народов. Только ее имя менялось, а сама она не менялась. Это невероятно! Мэги взяла со стола статуэтку. Это Артемида Эфесская. Причем, если хочешь знать оригинал, Малая Азия, примерно тысяча лет до нашей эры. Надо же! Ты сразу же взяла именно ее, умница! Я восхищен. Большинство из них — копии. Некоторые я сделал специально. Мэгги взвесила статуэтку в руках. У, в общем-то, реалистичной фигурки была дюжина молочных желез. Наверное, это стоит целое состояние. Ага. Но почему ты... Называю все это женой. «Потому что она здесь, и у меня всегда есть хороший повод от кого-нибудь улизнуть, и потому что я столько времени с ней провожу. Ладно, вернемся в гостиную». Мэгги осторожно поставила статуэтку на стол. Эш тихо закрыл дверь, чтобы не потревожить покой богини, и налил им еще по бокалу шерри. Выходит, ты все-таки не женат. У тебя нет жены. Я был женат. Она погибла три года назад, разбилась на машине. Эш посмотрел в огонь. Это была та самая печаль, которую Мэгги заметила в нем с самого начала. Вообще-то... Есть еще одна причина, почему я все это называю женой. Джейни, моя настоящая жена, начала все эти исследования. Она была ученым, писала книгу. Я стараюсь закончить все это за нее, но мне не хватает ее блестящего ума, поэтому я трачу много времени. Эш пытался говорить об этом не слишком серьезно. Однако ему это плохо удавалось. Мэги поняла, что он никому не рассказывал свою историю. Интуиция подсказывала ей, что он все держал в себе. — Знаешь, — говорил он, — люди уверяют, что время лечит. Они заблуждаются. Когда ты кого-то теряешь, мир меняется до неузнаваемости, меняется безвозвратно. Мэгги хотела обнять Эша. Но это было невозможно. «Что-то я захандрил, с неожиданной легкостью», — сказал он. «Нет, все нормально». «А я говорю, захандрил. Допивай. Открывай свой подарок. Индейка в духовке. Чувствуешь запах?» «О да». Мэгги уловила запах готовящейся птицы. Мэгги и Эш напялили бумажные колпаки, стреляли хлопушками, осушили две бутылки красного вина и весело поужинали. В их веселье присутствовала неловкость, и все же оно было настоящим. В компании друг друга они расслабились, и оба чувствовали себя намного лучше из-за того, что им не пришлось провести этот день в одиночестве. После ужина Они посмотрели по телевизору кусок мрачной церковной службы, а потом Мэш вырубил ящик и вместо этого включил музыку. «Разве ты не веруешь в чудо непорочного зачатия?» — с иронией спросила Мэгги. «Не больше, чем в то, что Санта-Клаус спускается по вот этой трубе с жареным каштаном в заднице. Ты не любишь крестьянскую церковь, да?» Я заметила это, когда ты смотрел телек. Не просто не люблю. Презираю. Понимаешь, Христос был, возможно, величайшим учителем всех времен, целителем, причем во многих смыслах этого слова. Но если бы он был здесь сегодня, то не имел бы ничего общего с христианской церковью. Мэги поняла, что это любимый конек Эша. «Взять, к примеру, Деву Марию», — продолжал он, — «позднейшее воплощение богини». «Но что они сделали, эти патриархи?» «Они лишили ее сексуальности. Непорочная мать!» «Вот так они отобрали у нее силу!» «Кто, по-твоему, та вторая женщина, которую всегда можно видеть возле распятия?» Что? Ты имеешь в виду Марию Магдалину? Именно. Так называемая проститутка, одержимая, излеченная Христом. Это одно и то же лицо, Мария. Но они разделили богиню на две части. Магдалина — это сексуальная часть, если хочешь, темная сестра Девы Марии. Темная сестра. Эта фраза показалась Мэгги знакомой. «Как ты сказал? Темная сестра?» «А разве она не такая?» «Это тень, которая всегда на втором плане, но всегда присутствует. Если задуматься, возможно, Иисус был женат на Марии Магдалине». «И откуда у тебя такие возмутительные идеи?» Эш улыбнулся и кивнул в сторону кабинета от жены. Но что действительно заставляет мою кровь кипеть, так это кровожадность христианской церкви. Все эти женщины, жившие в средние века, фактически миллионы по всей Европе, их пытали, зверски убивали, сжигали. Мудрые женщины, целительницы, обычные гербалистки вроде меня. Среди них попадались просто одинокие асоциальные женщины и всех на костер. Впрочем, в этой стране было принято вешать ведьма не сжигать, но ни один представитель христианской церкви даже сегодня, похоже, не готов выразить хоть какое-то сожаление по поводу этих массовых убийств, и ведь они до сих пор пытаются это делать. Ты знаешь, что перед моим магазином устраивали пикеты из-за тех книг, что я продаю? «Да, я слышала». Эш махнул рукой в воздухе, точно хотел прихлопнуть этот идиотский мир. Вечером они с Мэгги сыграли партию в Скрэбл, выпили еще красного вина, а потом еще и по паре бокалов бренди. Затем, чтобы доказать, насколько он предан Рождеству в самом глубоком смысле этого слова, Эш откуда-то извлек пакет фиников, и они с Мэгги были в таком отличном расположении духа, что съели их подчистую. Казалось вполне естественным, что поздним вечером они устроятся на диване в обнимку и вместе посмотрят по телевизору фильм. — Может быть, хочешь здесь переночевать? — сонным голосом спросил хозяин. Гостья кивнула. — Можешь спать на моей кровати, — сказал он. — Я постелю себе на кушетке. — Это не обязательно. — Я хочу, чтобы ты спал со мной. Он слегка поцеловал ее, но тут же внимательно на нее посмотрел. — Я останусь на кушетке. — Почему? — Почему? Эши спустил глубокий вздох. «Ладно, я тебе кое-что расскажу. Одна из величайших мужских радостей в этом мире — тайная радость эрекции. После того, как моя жена погибла, богиня лишила меня этой радости. И вот я все жду» когда она вернет то, что забрала. Любовь к Эшу захлестнула Мэгги как прилив. Вскипела в ней точно пена, сбившаяся на краю сосуда. Мэгги остро захотелось обнять его, убаюкать, поделиться с ним любовью. — Все в порядке, — сказала она. «Я все равно хочу, чтобы ты со мной спал, просто быть с тобой, просто обнимать тебя!» Мэгги знала, что Эшу нужно выплакаться и хотела ему в этом помочь.